Глава седьмая Мне не повезло. В кабинке таксофона стояла молодая дама в светло-габардиновом костюмчике. Ее речь текла, словно ручеек. По-видимому, дама ворковала с возлюбленным. Ух, какая злость меня разобрала! Не могла в другой раз поболтать! Или в другом месте! Я понимала, конечно, что она вовсе ни при чем. Просто у меня свои проблемы, а у нее свои. Я нетерпеливо постучала в будку. Дама, отодвинув трубку от уха, открыла дверь и вопросительно посмотрела на меня. — Положите трубку, пожалуйста. Ее брови удивленно поползли вверх. — По какому праву вы со мной так разговариваете? — Я извлекла из сумочки удостоверения и продемонстрировала ей. — Милиция! — Я тебе попозже перезвоню, — пробормотала дама в трубку и повесила ее на рычаг. — А что, собственно говоря, случилось? — Вы извините, девушка, но только что из этого автомата звонил преступник. Ее глаза округлились. — Преступник! Это тот мужик в облезлой жилетке! — поинтересовалась она. — «Вы давно беседуете?» Поинтересовалась я, затаив дыхание. Если дама разговаривала меньше десяти минут, то из телефона автомата успел поговорить еще по крайней мере один человек. «Да я только что номер набрала. Из будки как раз мужчина вышел в потертой кожаной жилетке и рубашке в черно-зеленую клетку». Я едва не завыла. Наследить тут, как я не спешила, успели, видимо, как следует. Ну, что делать? Попытка не пытка. Я вошла в будку. Осторожно носовым платком сняла с рычага трубку, обсыпала ее тальком и наклеила скотч. Потом также осторожно сняла скотч, опустила его в обыкновенный почтовый конверт такие же манипуляции я проделала с аппаратом и стеной на которой он висел потом вернулась в машину и позвонила григорьеву домой сансаныч видимо уже разомлевший от домашних щей а может еще от рюмочки домашней настойки был настроен благодушно ты что суетишься эта танечка Полковник даже на «ты» перешел. «Сделаем! Все, что необходимо, сделаем! Но только завтра, не раньше, чем после обеда. Ты сейчас езжай в отделение и сдай материал в дежурную часть. Я ребятам позвоню, обо всем предупрежу. Только, думаю, толку от этого будет, кот наплакал». Сама же сказала, что двое после преступника уж точно звонили. — Но ведь попробовать-то можно, — горячо возразила я. — Но уговорила-уговорила, пробовать, конечно, надо все, согласен. Волоки свои вещдоки в отдел, я звоню ребятам. Дежурный по отделению, майор необъятных размеров, слегка под мухой, разговаривал по телефону. Он молча взял у меня конверт и положил его на кучу бумаг на пульте рядом с недоеденным пирожком. Я стояла и ждала окончания разговора. Допустить, чтобы драгоценный конверт затерялся, или чтобы в него пирожки упаковали, мне отнюдь не хотелось. Он положил трубку и вопросительно посмотрел на меня. — И еще что-нибудь, Татьяна Александровна? — Я просто должна быть уверена, что конверт попадет по назначению, а не в мусорную корзину с пустыми бутылками. Толстяк обиделся. — У нас таких проколов не бывает, не беспокойтесь, все будет тип-топ. Ну — Ну-ну многозначительно произнесла я и попрощавшись вышла в ночь дверь в квартиру гусевых турищевых была едва прикрыта как и положено в таких случаях она не запирается на замок я толкнула ее и вошла много мертвецов доводилось мне в жизни повидать но обычно свеженьких так сказать Прямо из-под пули или из-под ножа я к ним привыкла. А вот когда покойник в гробу, это совсем другое дело. В квартире витали специфические запахи горящих свеч, лада на свежей и чего-то другого, непонятного, в некоторой степени таинственного и даже пугающего. Словом, мне вовсе не хотелось проходить в гостиную где лежала в гробу старушка. Но пришлось, елки-палки. Поскольку Нина не видела, как я вошла, она сидела у гроба матери. Я прошла и остановилась в дверях, поджидая, когда Нина меня заметит. Несколько теток-соседок сидели на диване, тихо переговариваясь на тему, отнюдь не относящейся к Елизавете Ивановне. Тут опять открылась входная дверь. В прихожку шагнула высокая, прямая старуха в черном платке. Она молча кивнула мне и, пройдя к гробу, села на свободную табуретку. Схлипнула пару раз, вытерла глаза платочком. — Ах, соседушка, соседушка, да как же это? Тебе бы еще жить да жить. Старушки тут же переключились на обсуждение жизни и смерти Гусевой, А я тихо подошла к Нине, сидевшей спиной ко мне, и шепнула на ухо. — Нин, давай на кухню выйдем. Она молча кивнула и поднялась. Мы вышли. — Тань, может, чаю поставить? — Да какой чай? — Давай все ж поставим. Я сама весь день крошки во рту не держала. Умаялась, и Игорь тоже. — А где он, кстати? — поинтересовалась я. — Я уговорила его прилечь. Ему завтра тяжелый день предстоит, а потом, ты же знаешь, Тань, пока он остается в столь двусмысленном положении, ему стыдно людям глаза смотреть. Тяжело среди старух находиться, понимаешь? Нина, наполняя чайник, невольно всхлипнула. Потом поставила его на плиту, стала опустилась на стул, закрыла лицо руками и покачала головой. — За что мне все это, Таня? Я погладила ее по плечу и, кажется, напрасно это сделала. Надо было лучше прикрикнуть, поскольку плечи Нины затряслись. Она расплакалась не на шутку, приговаривая. — Ну за что? За что мне все это? За что? Ее плач постепенно перешел в бурные рыдания, затем в икоту. — Где у вас кроволол? Она не прореагировала. Тогда я открыла навесной шкаф, порылась в нем, но ничего подходящего не найдя, шагнула в гостиную и обратилась к старушкам. — Корвалол нужен, не неплохо. — Сейчас, — высокая старушка поднялась, — я тут рядом, на одной площадке. Пойдемте, я вам дам. Я двинулась следом за ней. Старушка оказалась как раз той соседкой, которой не было дома в день убийства. Пока нарылась в секретеря в поисках необходимого лекарства, Я бегло окинула взглядом ее обитель. Уютная двухкомнатная квартира, множество книг. Дверь во вторую комнату закрыта. Мне хотелось бы с ней поговорить, порасспросить. Но в квартире напротив безутешно плакала моя подруга. Стало быть, не время. Тут кроволол был извлечен из секретера, и я вернулась к подруге. Нина уже немного пришла в себя, но выпить лекарства я ее все-таки заставила. Чайник вскипел, и она, вздохнув, поднялась и принялась заваривать чай. — Рассказывай, — попросила я ее. «Что -то — Что рассказывать-то? — Странный вопрос. Ты будто не знаешь, что меня интересует. Про звонок, конечно. — Ах, ну да. Я ж тебе еще не рассказала. Голова кругом идет. — Ничего не соображаю, как сам нам было. Позвонил тот же тип с глухим скрипучим голосом. Говорит, как будто в нос. Ну, с этим ясно. На трубку тряпку накинул, но с пальцами сжал, чтобы голос стал неузнаваемым. — Интересно, если человек меняет голос, значит, боится, что его смогут узнать? Знакомый? — Хотя и незнакомый мог бы поступить точно так же в целях профилактики. И что он сказал? — Он потребовал деньги, разумеется. Деньги мы должны приготовить к завтрашнему дню. Он сообщил, что завтра во второй половине дня он позвонит еще и скажет, как передать деньги. — Да, тяжелый денек предстоит не завтра. И похороны, и контакт с преступником. Но, что бог не делает, все к лучшему. Может быть, завтра все и решится окончательно. И преступник с моей помощью наконец-то лопухнется. И я сумею сделать так, чтобы Игорю было не стыдно, как выразилась Нина, смотреть людям в глаза. Нина разлила по чашкам чая, достала батоны и масло. Давай, Тань, хоть по бутерброду сжуем. Одна я не буду, кусок в горло не лезет, а за компанию ее и жид удавится. — Тебе лимон положить? Я молча кивнула. — Тань, а как же быть с Алинкой? Ей ведь надо с бабушкой попрощаться. Я и сама над этим задумывалась. Действительно, как ни крути, Алинку придется привозить. И надо продумать, как все это обстряпать получше, чтобы девочка была в безопасности. Я не успела ответить на вопрос. На кухню вошла Мария Ивановна, та самая высокая старушка из квартиры напротив. — Ну как? Получше, что ли? — Да, спасибо, Мария Ивановна, вы нас выручили. — Да ерунда, не стоит благодарности. В таких случаях люди должны помогать друг другу. У меня вот сестра тоже часто болеет, сердечко пошаливает. Так если бы не соседи, я бы и не знаю, как мы с Ванюшкой выкрутились. Тоже помогают. Присаживайтесь с нами, чайку попьете? Предложила Нина. Ой, пейте, пейте, я не хочу. Это я только спросить зашла. — Вы в тот злополучный вечер, говорят, у сестры как раз были? — поинтересовалась я. — Да, она нам днем позвонила, у нее труба потекла. Так Ванюшка собрался помочь, ну и я с ним. Думаю, заодно и повидаемся. Там и заночевали. Утром рано вернулись. В качестве свидетельницы, поняла я, она была для меня абсолютно бесполезной. Поэтому я замолчала, тщательно пережевывая бутерброд. «Ну, не буду вам мешать. Ешьте, а я посижу еще немного около соседушки. А Линке то тоже бы надо посидеть около бабушки». Нина хотела объяснить обстановку, но я ее перебила. Совсем не обязательно ребенку сидеть у гроба. Ее на сегодняшний вечер в соседний подъезд подружки отправили. Зачем лишний раз ребенка травмировать? — И то верно, — согласилась Марья Ивановна. — Ну, кушайте, я пойду. Соседка удалилась. Никому не стоит говорить Нина, что Алинка временно не живет здесь, чтобы не спугнуть преступника. Сплетни распространяются с космической скоростью. Что знают двое, то и свинья. А значит, и преступник. Не стоит его настораживать. — Да, Марья Ивановна, хорошая женщина, не сплетница! Тут я мысленно усмехнулась. Язык хорошей женщины мало отличается от языка плохой, если дело касается передачи сплетен. — Тяжело ей, — вздохнула Нина. Я молчала, размышляя о туманном завтра. — Как там у нас все сложится? Сумею ли я от Игоря и Алинки беду отвести? А Нина разговаривалась. Представляешь, Тань, как судьба иногда вертит людьми. Раньше Мария Ивановна была комсомольским вожаком, всегда на виду, положение, уважение людей. В личном плане, правда, у нее не сложилось, замуж так и не вышла Одна ребенка родила, он у нее поздний, еще позже, чем я у мамки. Ей уж около сорока было, когда Ванюшка родился. Я все тогда еще нянчить его к ней бегала. Сама пига лица туда же. Мне он таким малюсеньким казался. А я себя уже взрослой считала. Нина невольно улыбнулась, предаваясь воспоминаниям детства. Но ей и тут не повезло, продолжила она. Ребенок родился больным. Намучилась она с ним. У него шизофрения текущая На работу нигде не берут, да еще сестра больная, вот и на части. Ей однажды пришлось у сестры около года прожить, помогать по хозяйству. Отмахиваться от ничего не значащих разговоров мне не хотелось по одной простой причине. Я была рада, что Нина нашла нейтральную тему и немного отвлеклась от своих собственных проблем. Это уже хорошо. — А где живет ее сестра? — спросила я, лишь бы показать, что внимательно слушаю, и прониклась проблемами многоуважаемой Марии Ивановны. — На Московской, недалеко от родителей Елены Михайловны. Когда Нина упомянула Ленкиных родителей, мои мысли вновь вернулись к Алинке. И я подумала, что Васька Свекла мог бы стать как раз подходящей кандидатурой на роль телохранителя Алинки во время похорон. Ну, как и я, разумеется. Вспомнив про Ваську, я тут же шлепнула себя, пардон, по глупой своей репе. Сказала человеку, что жду его звонка, а сама оставила сотовой в машине сижу, тут чаи распиваю. Ай да, Танька, ай да молодец! Я вскочила, как ужалена, и объявила, что мне пора. — За Алинку не волнуйся. Я привезу ее прямо к моменту похорон. С ней будет надежный человек. Скороговоркой выпалила я и кинулась прочь из квартиры. Я влетела в машину и схватила сотовой, набрала Васькин номер. — Вась, ты? Извини, что так вышел. У меня тут запарка, и я сотовой в машине забыла. — Танюх, ну ты даешь! А я звоню, звоню, никто трубку не берет так уж мы с Витьком решили сами с Шефедей разобраться. Показалось, что в этот момент я услышала в трубке приглушенный стон. «Мне поплохело», — говорит моя подруга Светка. «О Васькиных методах разборок я досконально ничего не знаю», — сталкиваться не приходилось, но догадаться было совсем несложно. Большого ума для этого не надо и буйной фантазии тоже — Вась, ты где, голубчик? Адрес давай быстро. И ничего без меня предпринимать не смей. — Как скажешь, Танюх, клиент же твой, — Васька хохотнул. — Давай, подгребай, а то вдруг у него сердце слабое. И он отключил мобильник. Я завела машину и понеслась, как на крыльях. В тысячу первый раз за сегодняшний день усердно молясь, чтобы не нарваться на гаишников. Но в районе аккумуляторного завода полосатый жезл взметнулся вверх. И где только они прячутся, черти полосатые? Кажется, все как на ладони, а нет, обязательно найдут укромное местечко, как таракан, е-мое и появляются на твоем пути совершенно внезапно, и именно в тот момент и в том месте, когда и где ты, на мгновение расслабившись, меньше всего этого ожидаешь. Чертыхнувшись, я остановилась. Ко мне шел капитан средних лет кавказской национальности. от меня несколько порадовало. Мужчины южных кровей, как правило, ко мне неравнодушны. Они ж вообще ни для кого не секрет блондинок любят а зеленоглазых, как показывает практика, тем более. Он подошел к автомобилю, козырнул и представился, потом спросил нараспев. — И куда так торопимся, дорогая, слушай? Ограничителя скорости не видим, да? Да, аккумунчики, пожалуйста. Я хотела бы изобразить на лице голливудскую улыбку, но мгновенно передумала. Извлекла корочки, протянула их в раскрытое окошко вместе с правами и техпаспортом автомобиля. Уже начало темнеть, а вось не заметит, что они просрочены. — Простите, господин капитан, я ваша коллега. Погибает человек, я должна его спасти. Промедление смерти подобно. Изрекла я известную истину. — Вах, вах, вах! А что случилось, Люша, да? — Человека убивают. — Обреченно выпалила я и добавила с грустью в голосе. — Сама терпеть не могу, правила нарушать. Это его подкупило, он расплылся в улыбке. — Хорошо, когда не нарушаешь, да? Такая красивая девушка, жалко будет, если башка разобьешь, слушай. — Не разобью, — заверил я. Он вернул мне документы и снова козырнул. Я облегченно вздохнула. Хорошо, что мне встретился мент кавказских кровей. Наш бы точно разоблачил меня с корочками, да еще бы машину на штрафную стоянку забрал. Можно было решить этот вопрос, конечно, по-другому, прибегнуть к помощи зеленых и хрустящих. Только ведь тоже, смотря на кого нарвешься, палка-то о двух концах. Я выжила педаль сцепления и тронулась в путь, нервно посматривая на часы. И хоть беседа с гаишником заняла не более пяти минут, я жутко волновалась, как бы там Васька, эту самую шеф-эдэ, по кирпичикам не разнес, пока я в пути. Но, как я не нервничала, гнать машину на предельной скорости больше не стало. Себе дороже обойдется. Еще и правда башка разобью. Я приехала по указанному свеклой адресу и недоуменно возрилась на вывеску небольшого магазинчика который был отгорожен от мира зеркальными витринами и такими же дверями, отражавшими яркий свет уличных фонарей. Невозможно было увидеть, что творится там, внутри. Оказалось, что таинственный шеф Феде — это небольшой магазинчик бытовой техники. Владелец магазина, видимо, желая себя увековечить, повесил над крыльцом вывеску «Шурбанов», Фарид давлатович Довлатович ко На двери снаружи висела табличка «Closed». Я силой толкнула дверь, но она и не думала поддаваться. Тогда я принялась стучать в нее кулаками, выкрикивая «Василий Петрович, это я, Таня, откройте немедленно!» Дверь открылась. Я шагнула внутрь в помещение с приглушенным светом и ужаснулась посередине маленького помещения со стеллажами заполненными кофеварками кухонными комбайнами фенами утюгами и прочей бытовой техникой со связанными за спиной руками намертво прикрученный к стулу с кляпом во рту сидел брюнет рубашка на животе была задана а на белом покрытым черным пушком соидном немного рыхлом брюшке алло пятно ожог из глаз несчастного катились непрошенные слезы а под стулом растеклась прозрачная ложа взглянув на брюки бедняги я поняла что он обмочился от боли или испуга баька все же успел перестараться Откуда-то из-за угла раздалось глухое мычание. Я оглянулась, увидела связанного парня в камуфляже. Рот его был заклеен скотчем. Васька поставил на прилавок еще не остывший утюг от сифаль, которая как всегда, судя по рекламе, думает о нас. — Вот, Танюх! Мы с Витьком нашли его. — Сама с ним разбирайся, пока ничего не сказал. Говорит, что не знает никакую Таню Гаврилову. Ну, если ты мне разрешишь, я доведу дело до конца. А он, гнида, все скажет. А Витек мне подсобит. Мы его землю ей заставим. Да, Витек?» Витек, уютно разместившийся на прилавке, кивнул стриженной под ноль шишковатой башку. «Какой базар! Разберемся!» как же он тебе балда что нибудь может сказать если ты ему рот заткнул прошипела я в упор глядя на ваську так я ж кляп вытаскивал когда спрашивал я в таких делах не новичок колоть фраеров умею не первый год замужем васька обиженно поджал губы старались старались она еще обзывается Развяжите их немедленно, — тихо, но убедительно сказала я. Приятели кинулись исполнять поручение. Госпожа Таня, освобожденный пухленький брюнет, на лице которого отразились невероятные муки, пал передо мной на колени. Клянусь, что не знаю никакую Таню Гаврилову, клянусь! Он пытался поймать мою руку. Развязанный охранник морщить растирал затекшие руки. Парень выглядел растерянным. Он явно не знал, что делать дальше. Хвататься ли за телефон, бежать прочь или начать орать во все горло. — Поднимитесь, Фарид Далатыч, и сядьте. — А вы не вздумайте шуметь. Повернулась я к охраннику. Тот поспешно кивнул головой. Я уже поняла я чувствовала всеми фиврами, что данное ШФД не имеет к Тане никакого отношения. Васька вытянул пустышку. Но проверить до конца — мое золотое правило. — Сколько мужчин у вас работает? — обратилась я к хозяину. — Только двое. Славик, — он указал на охранника, — и я. Я ж недавно магазин открыл. Есть еще две девушки, продавщицы, и все. Я еще не раскрутился. Только продавцы ушли. Я собирался кое-что подбить, а тут эти люди ворвались. Не понимаю, что им от меня надо. Не знаю я Таню Гаврилову. И Шурбанов заплакал. Васька было замахнулся на него, но я поднесла к его носу кулак и спокойно сказала — Надо чаще головой работать, чем кулаками. — Да, да это он! чуть мое сердце! Больше нет в Тарасове шеф-эдэ. Я проверял. Он тебе Витек скажет. Ну, глубокомысленно изрек Витек. Я вздохнула. Ну, ну, что с этими баранами поделать? однако и для себя я должна отсечь эту версию окончательно. И тут мне в голову пришла просто великолепная идея. Я вспомнила про Маринку, с которой совсем недавно познакомилась, придя к ней на выручку в трудную минуту и, можно сказать, вытащив из дерьма. Думаю, она мне тоже не откажет в помощи. Маринка работала в лаборатории одной из больниц Тарасова. Она сделает анализ крови двух этих мужчин, и мне будет ясно, от чего, так сказать, плясать. Сначала я позвонила ей домой, но Маринина мама сказала, что ее дочь сутки дежурит. Я набрала рабочий номер Марины Макаровой и кратко изложила суть проблемы. — Да запросто, Танюш! Только клиентов сюда привози. Сама понимаешь, отсюда никуда отлучаться нельзя. — Это я отлично понимала. Когда я предложила Фариду и Славику сдать анализ крови, они запаниковали. — Госпожа Таня! — Меня зовут Татьяна Александровна! — расставила я точки над их. — Татьяна Александровна! Ведь столько людей с одинаковой группой крови! Разве не так? — Успокойтесь. Состав крови того, кого я ищу, довольно редок. Во-первых... У моего подопечного первая группа, во-вторых, отрицательный резус, а в-третьих, он перенес гепатит А. Такие совпадения практически невозможны. Человек, которого я разыскиваю, опасный преступник, поэтому не обижайтесь, пожалуйста, что ребята так непочтительно и грубо обошлись с вами. Я согласна заплатить вам за нанесенные моими друзьями моральный ущерб. Фарид отрешенно махнул рукой. Шок, который ему довелось испытать, сделал свое дело и вызвал полное безразличие ко всему окружающему. Васька, видимо, возрадовавшийся тому факту, что я его самого его Санчо Пансу Витька записала в свои близкие друзья, так ведь и до ЗАГСа недалече, заверил всех, что возместит ущерб сам. — Я аж кашу заварил, Танюх, мне ее разруливать. Я мысленно улыбнулась столь дивной перефразировке известной поговорки. — Ладно, тогда не будем терять времени. Закрывайте магазин, я жду вас в машине. — А вам, Фарид Давлатович, неплохо бы переодеться. Я имела в виду его испорченные брюки. Он понял и смутился. Я не стала его смущать дальше и вышла на улицу. Васька с Витькой следом за мной. Я закурила насмешливо, спросив Ваську, как же можно до такого додуматься, заподозрить владельца магазина в том, что он будет подставлять, пардон, свою задницу из-за каких-то паршивых пятисот долларов. Дурья твоя башка. Ну так, он развел лапищами. И на старуху бывает проруха. Мне, как Витек сказал, что в этом магазинчике на Ачехе ШФД выбивают, так у меня прямо крыша поехала. Не забудь про свое мужское слово по поводу возмещения морального ущерба. Ты че, Танюх, свекла за базар всегда отвечает. Я выбросила бычок в урну и направилась к своей девятке. Витек, ты сваливай, я с Танюхой проеду, у нас дела. Витек кивнул и, буркнув, «Покедала», вышел на дорогу ловить частника. Свекла подошел ко мне и спросил, «А они в моей тачке поедут, Танюх?» «Вась, я с этим справлюсь сама. А ты поезжай домой, отдохни. А если завтра сможешь мне помочь, я буду тебе чрезвычайно благодарна». «А чем помочь?» И еще какого-нибудь чморика помурыжить. Я невольно поморщилась. Ой, Вась, ну что у тебя за жаргон? Уши вянут. Васька слово «жаргон» явно не понял. Так я спрашиваю, что делать-то? Охранять. Тебя? Так я за тебя любому козлу горло перегрызу фамилию не спрошу. За себя я пока еще сама сумею постоять. Охранять надо девочку, которой угрожает опасность, Алинку. Тебе же про нее венчик рассказывал? Кто-то, вероятно, может и удивиться, как это я такому ненадежному господину собралась ребенка доверить. Так ведь я и сама с ним буду. Все будет происходить на моих глазах, да, во-первых. А во-вторых, именно в роли телохранителя... У Васьки есть шанс проявить свои положительные качества. Именно такие, как свекла, отдадут, не задумываясь за объект, свою жизнь. У Васьки ведь не так прост, как кажется. У него тоже свой имидж, свое кредо, в конце концов. Ведь не захотел же он к дяде-трактирщику под крылышко пристроиться, а решил, по его собственным словам, делать карьеру сам начав с самой низшей ступени своеобразной иерархической лестницы. — А, малявку, ну это мы запросто. А может, все-таки мне сейчас тоже с тобой поехать? А потом бы в кафешку завалились какую нибудь Или в трактир тот, к моему дядьке. Ты как? Я покачала головой и улыбнулась. — Устал я вас сегодня, как собака устала. И самое главное, что ни на шаг практически не продвинулась. Когда деятельность не приносит положительных результатов, устаешь еще больше. Да ты и сам, наверное, знаешь. Неа, я никогда не устаю. Потому что расслабляться умею, а ты, значит, не умеешь. Давай научу. Нет, уважаемый Василий Петрович, не обижайся. Давай встретимся завтра. — Ну, тогда покедова. Васька, состряпал уморительную, обиженную физиономию, резко развернувшись на сто восемьдесят градусов, поплелся в свою девятку цвета зеленой металли.